Глава 58. К великому исходу это сюда. Все говорят, что это конец света, Армагеддон, однако я ничего не имею против. Честное слово, абсолютно ничего. Я хочу сказать, если мне дадут возможность сначала досмотреть заключительные серии «Очень странных дел», поэтому если бы студия Netflix смогла выпустить их прямо сегодня, по-моему, это было бы справедливо. Вы не согласны? Джимми Коберн. Монолог от 9 сентября, программа Ночное шоу с Джимми Коберном. 10 сентября Ико Лейк, штат Индиана. Прошло уже трое суток с тех пор, как Мэтью в последний раз слышал голоса людей и шум двигателей. И вот уже трое суток никто не спускался проведать его. Его мучил голод. Мэтью расправился со всеми остававшимися у него объедками, полпакета картофельных чипсов, превратившийся в кашу перезрелый банан кусок вяленой ленины, жесткий, словно подошва. Все это он доел в первый же день. На второй и на третий день голод усилился, и в конце концов Мэтью стало казаться, что его желудок вот-вот вылезет наружу и превратится в огромную пасть, которая сожрет остальное тело. В кошмарном сне ему явились Отом и Бо. Они схватили ногу Мэтью, Отом поднесла ее к рту и впилась в кожу зубами, вырывая красные куски сырого мяса. Изредка прерываясь, она угощала бой, тот жадно откусывал большие куски. Его зубы натыкались на спрятанную глубоко в мягких тканях кость, со скрежетом царапая ее, а он все кусал и кусал. У мэтью до сих пор стояли в ушах хруст кости и жадное чавкание своих близких, пожирающих его ногу. У него также стоял в ушах хруст костей его левой кисти, раздробленных ударом молотка. Боль никуда не делась, но хотя бы опухоль немного спала. «Спасибо тебе, Господи, за маленькие чудеса», — с горечью думал Мэтью. Он расхаживал по бункеру, кричал, громыхал цепью по столу и стенам, надеясь привлечь кого-нибудь шумом. Однако никто не приходил к нему, и вот, наконец, послышался скрежет и стон засова «Кто-то пришел». Мэтью открыл рот, собираясь просить и умолять, кто бы это ни был, Стовар или кто-то из его людей, они должны знать, что ему отчаянно хочется есть. Вода у него была в рукомойнике. Справлять нужду он мог, но без еды он зачахнет и сгниет. Его тело съест само себя. Но затем, когда Мэтью услышал торопливые шаги по железной лестнице, его осенила новая мысль. «Я убью того, кто придет». У него было оружие, у него была цепь. Пол был усеян мелкими кусочками бетона, выбитыми из стены. Пустой желудок заурчал, и мысль стала еще более безумной. «Я убью того, кто придет, и съем его». Мэтью постарался убедить себя, что на самом деле не сделает этого, что он еще не пересек эту психологическую грань, и все же где-то в глубине сознания он гадал, а так ли это? Каково на вкус человеческое мясо? Приготовить этого неизвестного он не сможет, ему придется довольствоваться сырой человечиной. Мэтью мысленно представил себе, как впивается зубами в мякоть бицепса или в бедро. Прижавшись к бетонной стене, он слышал звук приближающихся шагов. Тень опередила самого человека, и как только Хиром Голден вошел в подвал, Мэтью взмахнул цепью. Она ударила Голдена в висок, тот пошатнулся, и Мэтью набросился на него, обвивая цепью горло под подбородком злорадно ухмыляясь он начал душить своего врага прохрипел голден мэтью прекрати у него побагровело лицо мэтью мысленно отметил что он не брит под глазами набухли темные мешки голден заметно похудел как будто он так же голодал вот и хорошо я тебя съем и положу конец твоим страданиям ты умрешь — воскликнул Мэтью. — Просто заткнись, заткнись и умирай. Ты не имел права запирать меня здесь. Ты, Стоувер, остальные... — Я не... Я не со стоуваром. Что? — У Голдона глаза вывалились из орбит и подогнулись колени. — Освободить тебя отсюда. Мэтью отпустил цепь. Хиром Голден упал на колени, откашливаясь, прижимая руки к горлу. — Я пришел, чтобы тебя спасти. «Не маловат ли ты ростом для штурмовика?» — подумал Мэтью и тотчас же услышал у себя в голове безумный хохот. «Что за абсурдная мысль? Фраза из «Звездных войн»?» «Классическая сказка о борьбе добра со злом». Оскалившись, Мэтью неуклюже перевернул Голдена на спину. «Зачем? Зачем ты на самом деле пришел сюда?» Опираясь руками о стену, Голден поднялся на ноги. «Я же сказал, я пришел, чтобы тебя освободить». Мне кажется, мне кажется, что стовара здесь нет. Дела очень плохи. Мэтью, президент... Что президент? Президент Хант убита. До сих пор Мэтью казалось, что его уже ничем не удивить. Он сидит здесь в заперти, его заставляют записывать идиотские обращения, держат на цепи, как собаку. Неужели что-то могло быть еще хуже? Однако это... Это наполнило его ужасом. Как это произошло? Ее застрелили. Возможно, кто-то из людей с или из другого вооруженного формирования. Президент пряталась где-то в Вашингтоне. Но она появилась, чтобы выступить, произнести речь, и когда она шла к вертолету, ее с расстояния 500 ярдов застрелил снайпер. Пуля попала прямо в висок. Убийство? Да, совершенно верно. И это еще не все. Эти люди, эти вооруженные повстанцы, они захватили некоторые города. Филадельфию, Вашингтон... Атланту, Сан-Франциско. Въехали на грузовиках и бронетранспортерах в военной форме и бронежилетах, словно настоящие солдаты. Они захватили карантинные центры, и у них были списки сочувствующих политиков, общественных деятелей, знаменитостей, и их просто, их просто расстреляли на улице, Мэтью. Прямо на улице. А затем они сожгли мечети, синагоги, церкви для чернокожих. Они продолжают это делать. Господи, Мэтью, они объединяются. Эти люди, эти повстанцы... Как оказалось, в нашей стране многие тайно накапливали арсеналы оружия, дожидаясь чего-то подобного. «Не надо делать вид, будто ты удивлен», — презрительно усмехнулся Мэтью. «Ты со своим радио распространялся о теориях заговоров». «Я...» Взгляд Голдена стал блуждающим. «Для меня это было лишь развлечением. Я ничего не знал. Я не хотел ничего этого. Я каждый год голосовал за демократов. «Жалкий трус!» «И ты также приложил свою руку, не думай отпираться, так что это и твое тоже!» Лицо Мэтью скривилось в безнадежной усмешке, рассеченной пополам глубокой трещиной. «О, все это мое! Вот оно, мое царство бетона и боли! Мой подземный замок, мои восхитительные владения!» Он поймал себя на том, что говорит, запинаясь. «Однако ты... ты прав!» Я приложил свою руку, сделал свое дело. Я купился на словословие, на внимание, на то, какие чувства это мне доставляло. Но сейчас я умираю от голода. У меня... У него дрогнул голос. У меня сломана рука. Озарк делал со мной другие страшные вещи. И у меня умерла жена. Твоя жена? Отом? Голден не скрывал своего недоумения. Мэтью, она жива. Она здесь. Отом приехала со мной. Она ждет в машине. «Не издевайся надо мной!» Мэтью оттолкнул его. «Я не издеваюсь над тобой. Во имя всего святого клянусь! Отом здесь!» Силы покинули Мэтью. Ему пришлось прислониться к стене. Отом жива. А Бо? Бо здесь нет. Думаю, его забрал с собой Стовер. Эти повстанцы они устраивают какую-то встречу в Сент-Луисе. Там у них что-то вроде главного штаба. Мэтью не знал, что должен сказать «Спасибо» или «Пошел ты!» и не сказал ни того, ни другого. Вместо этого он кивнул и сказал «Хорошо, тогда освободи меня от оков». С опаской, приблизившись к нему, Голден достал брелок с пулей и перочинным ножиком. Теперь на нем был новый ключ, маленький стальной ключик, которым Голден отпер наручник у Мэттью на запястье. Железное кольцо раскрылось, и даже от этого легкого движения разлилась новая волна боли от кисти по предплечью, остановившись в локте. Мэтью поморщился, отключаясь от нее, он уже довольно хорошо научился отключаться от боли. Хиром Голден жестом указал на выход, они стали подниматься по железным ступеням. Мэтью лез следом за Голденом, и ему приходилось несладко. Мало того, что ноги у него ослабли и обмякли, превратившись в вареную лапшу, но и от сломанной руки было мало толка. Однако свобода звала, и Мэтью поднимался вверх. Одна мучительная ступень за другой. Поднявшись наверх, Голден развернулся, чтобы помочь ему. Кряхтя и морщась, он вытащил Мэтью в отверстие в бетонном полу сарая. Раньше сарай был доверху заполнен армейским снаряжением, противогазы, костюмы химзащиты, коробки с сухим пайком. Теперь он был пуст. Мэтью начал было что-то говорить по этому поводу, однако Голден заставил его умолкнуть и направился к выходу. Мэтью последовал по пятам за ним. Голден мягко открыл дверь и осторожно шагнул наружу. Бабах! Раскатом орудийного выстрела прогремел гром, и голова Голдена просто исчезла. Его белый костюм внезапно стал красным. Над плечами остались лишь небольшой кусок позвоночника и обрывки кожи, словно остатки лопнувшего воздушного шарика. Голден повалился назад, и Мэтью не успел отскочить в сторону. Тело упало на него, и он отшатнулся назад, ударившись затылком оверх люка. Где-то раздался звук, жуткий жалобный крик. На Мэтью упала тень озорка Стоувера, оказавшаяся тяжелее обезглавленного трупа Голдена, и до него дошло, что это кричит он сам. Перед ним стоял Стоувер, снебрежно небрежно через руку, переломленной пополам двустволкой. Из открытых стволов двумя белыми струйками поднимался дым, словно дыхание из носа дракона. От едкого запаха пороховых газов в воздухе Мэтью едва не стошнило. У Стоувера во рту что-то было, что-то вроде карамельки, которую он катал из одной щеки в другую, грызя и обсасывая. «Проповедник, я разочарован. Не столько в тебе, сколько в нем». Я полагал, что Хиром один из нас. Как выяснилось, у него не было стали в хребте и крови в яйцах, чтобы быть с нами. долбаный Квислинг. Но ты, однако, нисколько меня не удивил. Ты не мог освободиться сам, поскольку слишком слаб для этого. Однако, как только тебе показали щелочку в стене, ты сразу же попытался в нее пролезть, долбаный червяк. Хиром сказал, что вы уехали. да. Я действительно уезжал. Стовар усмехнулся, обнажая зубы, похожие на сломанный штакетник. И вот вернулся. Я рассудил, что такому мальчишке, как Бо, пожалуй, нужна мать, и посему приехал забрать Отом. Может быть, она и мне скрасит одиночество? Оценив реакцию Мэтью на эти слова, он добавил, — Поскольку ты ничуть не удивился, я так понимаю, хиром успел сказать тебе, что она по-прежнему коптит небо, а? Матью постарался высвободиться из-под обезглавленного тела Хирома. Кровь облила ему грудь, шею, руки. — Просто... просто отпустите меня! — силясь выбраться, жалобно взмолился он. — Отпустите меня и моих близких. Теперь это моя семья. Стоувер вставил два новых патрона в открытые казенники своей двустволки. щелк-щелк. Резким движением руки он закрыл ружье, но затем остановился, посмотрев сперва на ружье, затем на Мэтью. «Вообще-то мне не обязательно делать это, правильно? Это будет уже чересчур», — верзил облизнул губы. «Пожалуй, лучше швырнуть тебя обратно в твою дыру». Он ухмыльнулся. «Помнится и говорил, что кровь, как смазка, отвратительна, но крови Хирома здесь полно, и можно будет проверить мою гипотезу». Стовар шагнул ближе. — Сделай же что-нибудь, трус, слабак! — мысленно подстегнул себя Мэтью, когда тень верзила упала на пол, закрывая дневной свет. — Бог тебя не спасет. Бог помогает только тем, кто помогает себе сам. Он начал ощупывать тело Хирома, шарить по карманам и, наконец, нашел звяк-звяк. И как раз вовремя, потому что Озарк Стовар перевернул труп и небрежно перекатил его в сторону. Он наклонился... Карамелька выперла у него из щеки. Мэтью ощутил запах и риски. Его большой палец заработал, прижимаясь к стали, нажимая... — Щелк! Озрок склонился еще ближе, буквально нос к носу. — Ты готов? — спросил он. Мэтью выбросил руку вперед, как мог быстро. Маленький пирочинный ножик, тот, который висел на брелоке у Голдена, тот, который Мэтью только что раскрыл, погрузился по самую рукоятку столверу в горло. — И тут наступило мгновение, когда оба застыли, не говоря ни слова. Стоувар держал Мэтью за шкирку, а тот держал ножик, вонзенный в шею этому чудовищу в человеческом обличье. Бурлила и пенилась кровь. Противники смотрели друг другу в лицо широко раскрытыми глазами, у Стоувара раздувались ноздри. Наконец Мэтью выдернул нож и нанес новый удар, вот только на этот раз лезвие встретило пустоту. Отпустив Мэтью, Стовар качнул свое горообразное тело, отшатываясь назад к своей двустволке. Мэтью понял, что как только Верзила схватит ружье, все будет кончено. Однако Озарк двигался медленно, он не твердо держался на ногах, заплетаясь одной о другую. Правая его рука зажимала рану на шее, но кровь вытекала сквозь пальцы и из-под ладони. Мэтью неуклюже пополз на четвереньках к ружью, он упал на него сверху в тот самый момент, когда рука Стоувера нащупала курки, взводя их с смесистым щелчком. Мэтью понимал, что ему не одолеть этого великана. Стоувер мог сломать ему ногу с такой же легкостью, с какой переламывал ружье, поэтому ему оставалось только одно. Мэтью вытянул ноги вдоль ружья так, чтобы оно оказалось между ними, проследив за тем, чтобы они не оказались напротив стволов, бросил связку ключей на камне и, вставив большой палец под спусковую скобу, быстро надавил, оба ствола разрядились отдача отбросила ружье назад по камням, Ба-бах! Звук получился оглушительно громким и слух мэтью отправился ко всем чертям, уничтоженный грохотом выстрелов. Стовер бросился было к нему, однако пастор успел отползти на четвереньках в сторону, обдирая колени о землю. Он выиграл достаточно времени, чтобы подняться на ноги, прийти в движение «Побежать». В его беге не было никакого изящества. Он бежал так, как только и мог бежать голодный, отчаявшийся, покрытый чужой кровью человек. Ноги бешено мелькали под ним, подчиняясь одной единственной команде головного мозга «Беги прочь, беги во что бы то ни стало, оставаться ни в коем случае нельзя, он тебя убьет». Мэтью не оглядывался, а прислушиваться он не мог. Он полностью лишился слуха. На время, может быть навсегда потеряв его несколько мгновений тому назад в грохоте, выстрелившего прямо под ним ружья. Впереди был ангар. Можно ли там спрятаться? Слева начиналась дорожка, ведущая к дому озерка. Бежать туда. Кажется, Хиром говорил, что отом уже ждет в его машине. Мэтью почувствовал, что его вот-вот захлестнет с головой волна отчаяния. Где же машина? Где отом? Мэтью понятия не имел, где она, куда бежать. Врум! Мэтью не столько услышал звук выстрела, сколько ощутил его жар, ощутил движение воздуха. Заряд дроби изрешетил железную стену ангара. Мэтью едва не упал, попытавшись увернуться, однако Стоувер промахнулся. Пастор рискнул оглянуться назад. Верзило стоял, широко расставив ноги, зажимая одной рукой шею, а другой неловко пытаясь вставить в переломанную двустволку два новых патрона. Лицо его уже успело стать пепельно-серым, превратившись в зловещую, обескровленную маску. Мэтью завернул за угол ангара, и там его ждало спасение — серебристый лексус Хирома Голдена. Правая передняя дверь распахнулась, из салона показалась Отом, жена Мэтью. «Мэтью!» — окликнула она, размахивая рукой. Вид у нее был осунувшийся и измученный, волосы спутались и стали сальными, это была более грубая, более неопрятная версия той жены, которую Мэтью знал, но это также означало и то, что Отом стала крепче. Такой крепкой он ее еще никогда не видел. У него в груди вскипела радость. Его жена, машина, спасение. И тут его сразила наповал новая мысль. Ключи. Он выбросил их в сарае. Выбросил, чтобы нажать на спусковой крючок ружья. «Нет», — пробормотал Мэтью нетвердой походкой, приближаясь к машине. Он едва слышал свой собственный голос, словно тот доносился сквозь толстый слой бетона, Словно он по-прежнему оставался в подземном бункере и вынужден был напрягать слух, чтобы услышать себя. Встревоженная Отом что-то спросила у него, но Мэтью ее не услышал. Привалившись к капоту машины, он повторял снова и снова. «У меня нет ключей, у меня нет ключей, я их выбросил, я их выбросил!» Торопливо обежав вокруг машины, Отом схватила его за руку, поднимая ее вверх, что-то показывая ему, показывая ему ключи которые были зажаты у нее в руке. «Я ничего не...» Мэтью хотел сказать, что он ничего не понимает, но вдруг до него дошло. Должно быть, он подобрал ключи с земли. Он был оглушен, сбит с толку, перепуган. Должно быть, он подобрал ключи, сам того не сознавая. Отом сказала еще что-то, и Мэтью ее не услышал, но он увидел движение ее губ и разобрал слова «Нужно срочно уезжать». «Нужно срочно уезжать», — согласился Мэтью, — и поспешил к водительской двери. Он дернул ручку со всей силы, открывая дверь, время двигалось судорожными рывками и остановками. Вот Мэтью неуклюже старается забраться на сиденье. В следующее мгновение двигатель уже работает, и Лексус дергается вперед, разбрасывая задними покрышками щебенку. Заднее стекло взорвалось фонтаном стеклянных брызг. Вздрогнув, Мэтью раздробленной рукой надавил отом на плечо, заставляя ее пригнуться, В зеркало заднего вида он увидел озорка Стоувора, который, шатаясь, приближался к ним, словно Франкенштейн, таща за собой двустволку, оставляя стволами полосу на щебенке. Мэтью втопил педаль газа в пол, бросая Лексус вперед, попетляющий между деревьями дороги, прочь от сарая, прочь от своей тюрьмы, прочь от человека, который его туда бросил. «Вот он, великий исход», — подумал Мэтью, издав безумный смешок.